Страдания святого мученика Рамила Святой Рамил жил в царствовании императора Трояна и был первым вельможию во всем царском доме. Случилось, что Троян, находясь со множеством своего войска в восточных странах для покорения себе и веров, савраматов, арабов и других народов, вздумал пересчитать своих воинов и нашел среди воинских полков одиннадцать тысяч человек, исповедавших Христа и отвергавших поклонение идолам. Всех их троян с позором отослал в Армению, надеясь, что это заставит их отречься от Христа и принести жертвы идолам, и они снова вернутся в свое воинское звание и получат прежнюю воинскую честь. Тогда Рамил, как военачальник, пришел к царю и укорял его в безбожии и безрассудстве, в том, что он, пойдя на войну, сам уменьшает свое войско. Себя же Рамил исповедовал христианинам, готовым умереть за имя Иисуса Христа, Господа своего. Троян сильно разгневался на святого, повелел его жестоко бить и осудил на смерть. Тогда же отсечена была честная глава святого мученика. Посланные в заточнение христиане также были умерщвлены разными способами. Девять тысяч из них были распяты в пустыне около горы Арарат в Армении. Остальные же умерли в других мучениях.